Глава третья. Из дневника. Размышления и рассказы о жизни сейчас. Ноябрь 1999 года. Когда меня спрашивают, что я ценю больше всего на свете, кроме таких привычных понятий, как семья, профессия, я бы назвала знание. Мне кажется, образование — это потребность, и она либо существует в человеке, и он с ней родился, либо нет. Не существует границ тяги к знаниям, и если человек обладает этим даром, он счастлив, потому что узнать что-то новое дано каждому. Будет ли это книга, область науки, собственные исследования или открытие новых стран, все это называется одним именем, желанием узнать что-то еще и тем самым продлить свою жизнь за счет того, что ты поглотил как можно больше на этой земле. В век Пушкина, например, образование было на пятом месте, как нынче рейтинг Явлинского. Но сам Пушкин был одним из самых образованных людей, и сегодня об этом как-то мало говорят. Когда Пушкин умер, он оставил в библиотеке 5000 книг, но не пассивного чтения. Самое интересное, что они были прочитаны от первой до последней страницы, о чем свидетельствуют пометки почти в каждой книге. Чтобы понять, как немодно было образование в те годы, не надо читать «Горе от ума» или «Недоросля», а просто надо понять, что университетов и высших учебных заведений на всю страну было два – в Петербурге и в Москве. о чем свидетельствует и реплика Соленого в «Трех сестрах» Чихова. «Сегодня у меня с грустью происходит такая перемена. Вместо собственного постижения жизни, желание сосредоточиться, в тишине думать и использовать минуты для вдохновения и творчества, раньше именно так рождались какие-то эпизоды моих книг, сегодня происходит замещение всей этой мыслительной работы пассивной информацией. Без включенного телевизора или радио, без информации, которую поглощаешь в новостных программах одну за другой, я уже не существую. Может быть, это в моих генах. Я вспоминаю свою маму, которую мы навещали иногда с Андреем по вечерам, когда она уже не вставала, лежала в постели. И с левой стороны подушки, на это ухо она лучше слышала, у нее помещался приемник. старые, перевязанные лентой, которые оклеивают окна зимой, чтобы не продувало, и она слушала свободу, голос Америки, организации, запрещенные минюстом на территории РФ, и маяк. И когда мы приходили, переглядывались с Андреем и говорили: "Ну а что ты сегодня слышала? Какие новости? Она абсолютно разумна." с высоким классом аналитического кайфа сопоставляла и рассказывала нам новости. Очевидно, этот острый интерес к жизни, в том числе к жизни общественной, к жизни других людей, к жизни других стран, передался мне. Потому что какое-то количество времени в день я обязательно слушаю либо «Эхо Москвы», либо «Свободу» – организации, запрещенные Минюстом на территории РФ. Особенно, когда в машине еду. Либо мы с Андреем смотрим вечером новостные программы, когда бываем дома. И что самое интересное, у меня совершенно, я уже как-то об этом говорила, нет интереса к вовлеченности в политику. Почти еженедельно мне что-то в этом роде предлагается, потому что считается, как говорит моя подруга Майя Туровская, что я Киссинджер. То есть я умею сопоставлять явления, факты, и предвидеть, что из чего вытекает. Эта способность не носит для меня какого-то прагматического характера абсолютно. Я не только не хочу быть в это вовлеченной, но меня страшит любое предложение, связанное с прикосновением к власти или к людям власти. У меня склонность к вполне бесполезным, может быть, на чужой взгляд, знаниям. Это как наркотик. Я не могу пройти мимо интересной публикации или книги и начинаю поглощать информацию в них или ищу в них то, что дает толчок моим чувствам. Думаю, что это приходит с возрастом. Я испытываю и всегда испытывала острый интерес к жизни и к тому, почему люди поступают так, а не иначе. Собственно, этим интересом были вызваны и мои коллажи Парижа. и моя книга об американках, и многое другое. Мне хочется знать, чем кто-то отличается от меня. Мне хочется понять поступки и сравнить чьи-то побуждения с моими. Поэтому у меня часто возникает потребность узнать больше того, что скупо говорится о каком-то событии. Люди считают, что уже не важно. А меня интересует всегда, как человек умер. что он сказал последним словом, что было итогом его жизни. Но ответы на это ты получаешь очень редко. Например, подробности, как умер Пушкин и какие были его последние слова, или что написала Лиля Брик в прощальном письме, и многое другое. Читала много материалов о Дягилеве, и часто встречается такая фраза. Он пришел в этот ресторан, и устроил грандиозный скандал. А мне хочется узнать, что за скандал? Какого рода? Он кричал, он бил посуду, он эпатировал окружающих. Об этом ничего нет. То есть мне всегда интересен момент индивидуального волеизъявления, индивидуального поведения человека. Не сам скандал как таковой, а почему человек делает скандал. потому что ему больно, потому что он с чем-то несовместим, что же именно вызывает у него такую реакцию, потому что в этой реакции его, в способе скандалить, тоже проявляется индивидуальность. Время, в которое сейчас я живу, октябрь-ноябрь 99ятого года и конец тысячелетия, вступление в третье тысячелетие. Значимость этого времени и этого периода, постепенно начинает осознаваться всеми средствами массовой информации. Люди на улицах, разговоры уже включают в себя это понятие. Мы вступаем в новое тысячелетие. Быть может, произойдет информационный сбой, произойдет неуправляемость, хаос. Все страны готовятся к понятию двух нулей вместо 1900. Окончание, к которому все привыкли как к знаковому, теперь надо будет заполнять первыми двумя цифрами. Готовы ли страны? Готовы ли люди к этому? Играет ли роль уровень цивилизации, уровень технологической оснащенности? У нас, как всегда, интересно. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. У нас говорят, что мы особых проблем не предвидим, все готово, все в порядке. Это сильно напоминает нашу снегоочистительную компанию. Даже в Москве всегда есть ощущение, что зима пришла внезапно, и ее никто не ожидал. Как будто бы зима не приходит всегда в одно и то же время, вместе с сознанием человека и его рождением. Вот и вчера, к примеру, повалил снег, образовался от предыдущего дождя гололед, Ехавший ко мне на дачу Леня сказал, что все кюветы по Минскому шоссе усеяны разбитыми машинами. Просил ни в каком случае не выезжать завтра, то есть 7 ноября, в город. Но следующее тысячелетие, сбой компьютерных систем — это же не снег очищать, и не два-три человека, которые от переохлаждения погибнут, или многочисленные травмы людей, упавших на льду, Это нечто посущественнее. Думаю, остается 56 дней до нового тысячелетия. Доживем и узнаем. Как же эта неделя от 25-го и первая неделя, предположим, января? Как все образуется? И во что это выльется? Меня индивидуально это беспокоит еще в том смысле, что у нас 7 января, как всегда, вручение премий. потом следует рождественская карусель, наш фестиваль, уже запланированный и расписанный. А изменит ли что-нибудь катастрофа, грядущее наступление нового тысячелетия и сбой мировой информатики на нашем мероприятии? Вот ожидаю. Заговорив о сегодняшнем времени, хочу осмыслить смуту, которая рождается в душе. Когда гремят пушки, музы молчат, или когда брецает оружие, музы молчат. Закон этот, выведенный, очевидно, из множества периодов истории подобного рода, в общем, всегда себя оправдывал. Но когда идет война, ни у кого не возникает сомнений, потому что война — это когда гибнут люди с двух сторон, когда люди бегут с того места, где происходят боевые действия, когда стон и плач семей, матерей все громче. И сейчас, как ураган, обрушиваются все новые события культуры. Бешеный круговорот фестивалей, гастролей, премьер в Москве. Словно вот в эту, другую плоскость жизни, другую область знания хотят люди отключиться и занять свою духовную жизнь чем-то другим. Дала интервью в «Вечерний клуб» в рубрике «Неделя с Зоей Богуславской». Обозначила несколько крупнейших событий только одной недели. Попробую немножечко сосредоточиться на этом. В Большом зале консерватории слушала Клаудио Аббада с берлинским оркестром. Московское прощание с этим великим тандемом. После двойной глубины Вольфганга Рима и в особенности оглушающе-ностальгического дворжика трудно было представить себе, что через полчаса гениальный маэстро уплетал мясо с рисом и салатом, лукаво улыбаясь, ухмыляясь в ответ сыпавшимся на него восторгом. Увидела рядом за столом Юрия Любимова. И всплыло в памяти, что именно у Аббада жил режиссер, лишенный гражданства, в Милане и на Сардинии. И какой отрезок пути они прошли вместе, ставя там Бориса Годунова, Мусорского. и произведения на музыку Луиджи Ноно. Премьера Алексея Германа Хрусталёв «Машину» в ЦДЛ – дар постановщика «Триумфу». Она должна была состояться сразу же после вручения режиссеру этой премии высших достижений в искусстве. Как водится сейчас, картина летела к нам через океан, Европу, преодолевая отсутствие копий на родине и издержки финансирования. Когда представляла картину залу, я еще не видела ее. Герман призывал публику к терпению, опасался, что будут уходить. Но никто не ушел. Черно-белая лента с провалами звука, мучительно рвущейся пленкой, что есть эстетика фильма, потрясает каждого. Она о той зоне, где достигается запредельное расчеловечивание, где унижение. Насилие, боль, непотребная ругань и омерзительное помоечное существование — норма, привычное бытие. Картина же шоковая. Не всякий готов к подобному прозрению. До ночи сидели, окружив Германа, Светлану Кармалиту, сценариста и супругу, исполнителя главной роли Юрия Цурила, овладевшего искусством высокой подлинности. Герман был удивительно мил, расслаблен, он острил и принимал уверение в том, что он гений, а фильм закрывает собой кино 20 века. И снова было невозможно поверить, что увиденное на экране было создано именно этими людьми. Но посчастливилось на прошлой неделе и посмеяться до сведения скул. Вот так удача. В этот день родился Александр Ширвиндт. отечественный чемпион невозмутимого юмора. В гостиной общей газеты» каждый постарался соответствовать новорожденному. Непредсказуемые, и ироничны оказались самые порой невеселые и печально возвышенные Белла Ахмадулина, Марк Захаров, Аркадий Арканов, Михаил Державин. Неожиданно звучали импровизации на тему «Ширвинд и его окружение» Инны Вишневской. Упоительно спела романсы Людмила Гурченко. В попытках завершить собственный опус в серии «Мой двадцатый век» читала, завидуя, много прекрасной мемуаристики. Юрий Нейман, Лидия Чуковская об Ахматовой, Юрий Олеша, Артур Миллер, Андрон Кончаловский, Майя Плесецкая, Василий Катанян, Софья Пилявская и другие. Сейчас на столе рукопись Юрия Любимова «Записки старого трепача», кричащая исповедь художника, продиравшегося через катаклизмы нашей новейшей истории. А еще и элегантное извлечение из будущих книг Аллы Демидовой и Олега Табакова. Нынче иду на авторский вечер Андрея Вознесенского в новой опере «Колобова». и побуду в мире его поразительной поэзии последних лет. А сегодня говорю с крупным кинокритиком по телефону. Касаемся темы двух московских кинопремьер «Хрусталев. Машину» Германа и «Молох» Сокурова. Еще попутно вклинивается то, что уже тоже на этой неделе «Вечер памяти актера Олега Борисова», который невольно пришлось мне вести в Центральном доме литераторов, в большом зале, потому что Родзинский и Ерофеев не пришли, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. И поэтому я, Хейфиц, и сын Олега Борисова, Юрий Борисов, показавший замечательный документальный фильм, как бы заполняли собой сцену. Вечер прошел очень удачно. В Доме кино был 6-го числа вечер, который тоже, говорят, прошел замечательно. он был выполнен в другом жанре. То было как бы подношение, музыкальный театральный венок, который сплели из воспоминаний и каких-то номеров артисты или режиссеры, которые ставили вместе с Борисовым. Но сквозь все эти вечера пришло осознание невосполнимости этого артиста, его масштаб, его резко отличная от всех других индивидуальность. Борисова сравнивают со Смактуновским как бесспорно гениальным актером. Это тоже было как бы вкрапление культурного слоя уже совершенно другого рода в диалог о двух премьерах. Потом я посмотрела сокуровский фильм «Молох», и случилось очень неожиданное у меня впечатление. С одной стороны, я не могла оторвать глаз от экрана. Это замедленное рассматривание Крустовское, происходящего с лицом, телом, чувствами человека, завораживает. Это эстетика Сакурова и никого больше. И почерк мастера здесь от начала до конца виден. Замечательная игра актеров. Еву Браун и Гитлера и остальных все играют очень достоверно, но это одновременно искусство, а не фотография и не документ. все как бы приподнято на уровень наблюдения и обобщения. Работа оператора и художника тоже очень значительно и крайне необычно. Бункер с какими-то громадными залами, мраморными колоннами, переходами, все это вписано почти в римское величие, их колоннат, храмов, полная отключенность от внешнего мира. Я бы сказала, что ключевая фраза этого фильма — Это слова Евы Браун «Я даже не знаю, кто с кем воюет. Какое мне дело до этой войны?» Сценарист Юрий Арабов получил только что в Кане единственную премию по этому фильму за этот сценарий, что было крайне почетно, престижно и очень неожиданно, и сразу высветило работу Арабова, как и другие его сценарии с Сакуровым. Кстати, все фильмы Сакурова. сделаны Сарабовым, но мы-то его знаем как поэта и значительного. Это было придумано ими обоими, рассмотреть в течение двух дней, как пауков в банке, как бабочку под микроскопом повседневную жизнь Гитлера, его сподвижников, его жен, Магды Геббельс и Геббельса, охраны и всего, что с этим связано. Рассматривание это посвящено, очевидно, я не могу поручиться за мысль постановщика и сценариста, но чтобы учинить дегероизацию действующих лиц, чтобы стало понятно, что всякое возвеличивание искусственно, что народная толпа, которая подчиняется силе и гипнозу слов, выглядит крайне абсурдно, когда знаешь изнанку этих людей. Еще, конечно, проходит и такая мысль. Я ее уже вспоминала где-то. Когда на Нюрнбергском процессе вызывали двух стариков, живших очень близко к Освенциму, они сказали, что не слышали ни криков, ни дыма, что они жили своей жизнью, благословляя Гитлера за то, что он расчистил дороги, что ребенок их не болтается, а ходит с барабаном, дисциплинированный стал. То есть... Это мысль о несоотнесенности истории, глобальных событий и ужасов, надругательств над человеком с жизнью отдельного человека. И это пара, которая ни о чем не знала, и Ева Браун, которая вообще не знает, кто с кем воюет и что идет война. Это фигуры времени и показа его через то, что человек – песчинка в этом море. И с ним он совладать не может, как с землетрясением или крушением, ураганом, который сметает и невиновных, и виновных, значительных и второстепенных, ничтожных и выдающихся. Если бы я была режиссером, я хотела бы, чтобы кто-то показал механизм гипноза, а не его развенчание, показал, что происходит в мозгу людей, какие слова. Какие отмычки подбираются, чтобы люди начали подчиняться? Каковы законы этой общей эйфории, этого гипноза, который ведет толпу, участвовать в чем-то? Вот это было бы очень интересно. Попытки такого рода, конечно, были, но до сих пор объяснить это нельзя, как нельзя объяснить чудо, необыкновенность, многое непознанное в человеке. Что руководит человеком в его желании приобщиться к какой-то идее, к общему сумасшествию, пойти по какому-то зову внутреннему, какому даже до конца непонятно? У меня индивидуально есть боязнь толпы и живущая во мне отталкивание любых массовых зрелищ. Я не пошла на похороны Сталина. Я не пошла на очень многие события, например, демонстрацию у Белого дома. Андрей ходил. Это послужило драмой его будущих, написанных об этом стихов. У меня же даже такого желания не возникало. Я предпочитаю посмотреть это через телевизор. У меня есть ощущение такой несвободы в толпе, такой зависимости от того, что все испытывают, что я никак не могу получать от этого наслаждения. Единственный раз, когда я участвовала, были похороны Сахарова. И я выстояла все часы этого медленного прохождения по проспекту, где толпа еле двигалась. Было страшно холодно, все замерзали, где-то зажигали костры. Трогательно было, что вдоль этой нескончаемой колонны попрощаться с Сахаровым стояли женщины с пирожками, с какими-то кастрюлями, что-то выносили, чтобы покормить людей, которые целый день будут голодными замерзать, в этой движущейся медленно гусенице к гробу Сахарова. Но это был, пожалуй, единственный раз. Вообще, эта неделя у меня выдается насыщенной по части театральных просмотров и зрелищ. Быть может, тому способствует отсутствие Андрея, который сейчас, после шести лет перерыва, уехал в Америку на выступление. Началось симпозиума славянских поэтов в Чикаго. где он был одним из существенных действующих лиц. А 4 ноября у него уже прошел персональный вечер. Сейчас он перебрался в Нью-Йорк, и, как у него водится, звонит каждый день. Очень занятно, что он был в самоваре у Ромы Каплана, там, где год назад я праздновала пятидесятилетие Михаила Барышникова, и где обычно встречаюсь со всеми друзьями, потому что это Бродвей. У Каплана, дай бог ему здоровья, дела идут неплохо. Процветает ресторан, давно превратившийся в место общения, музыки, воспоминаний и выступлений артистов. Так, Саша Журбин, известнейший у нас композитор, написавший мюзикл «Орфей и Эвредика», играл на рояле много недель подряд. Он переиграл все популярные песни с большим энтузиазмом, воспринимаемые залом. состоящим как из российских граждан, бывших и действующих поныне, так и иностранцев. Так вот, там 5 или 6 ноября соберутся Алексей Герман и Светлана Кармалита, которые повезли фильм в Нью-Йорк. Андрей Андреевич, у которого должно быть выступление в это же время. Мне сказали, что в городе также Никита Михалков. Он перед Германом представлял «Сибирского цирюльника». Вот такая элитная тусовка соберется в Нью-Йорке именно в те дни. В этом есть некая занятность. А я, вернувшись в Москву, десятого пойду на «Черного монаха» по Чехову Камы Гинкаса. Говорят, что спектакль удивительно интересный. А для меня Кама Гинкас – один из очень индивидуальных и думающих режиссеров, которого я открыла, наверное, лет 20 назад. когда он поставил один из первых своих спектаклей по цветаевой это было так необычно и так интересно сделано 17 я пойду на гетты яновской спектакль который все оглушительно хвалили гроза островского в тюзе